Глава десятая. Ответы. Элли. «Полагаю, для начала надо прояснить вопрос с привязкой», — произнёс Кевина и посмотрел на меня. «Ты видела метку на руке Джейса? Она почернела, пошла с трупьями?» «Покраснела и покрылась волдырями», — пояснила я. «Значит, ещё немного времени есть», — отметил он. «Привязкой соединяются главным образом души, а тела в меньшей степени». Джейса пока спасает то, что он прикасается к телу возлюбленной, но процесс саморазрушения уже запущен. Он должен найти свою Эленор или погибнет. Думаю, у нас запасе дней десять. «Пять!» — авторитетно поправил его Пайпсет. «Он крепкий парень. Семь!» — озвучил своё мнение блондин. «А как разорвать эту магию? Можно ли от неё избавиться?» — встревоженно спросила я. «Можно!» — обрадовал меня Сэль и тут же уточнил. Но инициатор привязки навсегда останется инвалидом. Он выживет, но больше не сможет ходить, потерять зрение и слух. «Какой ужас!» — глухо выдохнула я. «И что вы предлагаете?» «Надо отправить его к настоящей Регине Эленор Асанти, которая сейчас находится в твоём теле», — ответил мне Пайпсет. «Согласен», — кивнул Кевин. «Либо это, либо инвалидность. Выбор невелик». «То есть надо поменять его с кем-нибудь телами, чтобы Джейс оказался на моей родной планете, на Земле? А в его тело вселится землянин, который будет здесь моим супругом?» Растерялась я от такого поворота. «Такой исход нежелателен», — нахмурился Кевин. «Неизвестно, что за психопат или преступник может занять его место. Будет лучше, если мы просто отправим его порталом в твой мир, безо всякого обмена телами». «А это возможно?» — удивилась я. — Да, потому что ему поможет магия привязки, переместит его к настоящей Эленор, — объяснил Пайпсет. — Притянется к ней по фронтальному фрейму. «Как — Как? — не поняла я. — Как магнит, — подобрал подходящее сравнение Шатен. — Уверен, твое настоящее тело не менее красиво, чем это, — отпустил комплимент Цель. — Так что суровому малышу Джейсу очень повезет. — И как это можно сделать? — обвела я взглядом дружную троицу у своих ног. «Самый простой и надёжный способ — это активировать такую же шкатулку, которая поменяла тебя с принцессой местами. Только для создания портала нужно будет в определённом порядке нажать на камни, украшающие крышку. Я уточню последовательность в космосети и Джейс перенесётся на Землю весь, душой и телом», — объяснил Пайпсет. «Отлично!» — обрадовалась я. «Мы как раз летим за такой шкатулкой на Шарлиз». «Ты спрашивала про эту планету. Не волнуйся, там не опасно». Это один из трёх крупнейших центров торговли антиквариатом, и безопасность для покупателей и продавцов там обеспечена на высшем уровне», — заверил Кевин. «А расскажите подробнее про шкатулку. Что это вообще такое? Я открыла точно такую же вещь, как Элинор, и мы с принцессой поменялись местами. Как этот артефакт попал на Землю?» — спросила я. «Насчёт Земли не знаю», — покачал головой Кевин. «Шкатулка — это древний и очень дорогой артефакт стаирана. Называется «Обретение». Чаще всего он используется для поиска пропавших существ. А также с его помощью можно производить обмен телами. «Да, это я уже поняла», — криво улыбнулась я. «Наша прежняя госпожа Катарина много о нём говорила», — продолжил Кевин. Насколько мы поняли, события разворачивались следующим образом. Эленор нашла эту шкатулку и ещё парочку артефактов в развалинах Таиранской цивилизации, а некий Клод Хельм выкрал у неё обретение из сейфа, когда принцесса с Джейсом остановились в гостинице на Азариополисе. «Хельм?» — переспросила я, пытаясь вспомнить, где я уже слышала эту фамилию. «Брат Катарины Хельм, нашей бывшей хозяйки», — поморщился Милансель. «И что было потом?» — заинтригованно спросила я. «Скажем так, сейф оказался с сюрпризом. Эленор была опытной авантюристкой и подстраховалась. Разместила там ловушку с сильнодействующим ядом. Хлот вскрыл этот сейф, вдохнул отравляющее вещество, но умудрился смыться вместе с добычей. А через час его парализовало. Он успел сделать звонок своей старшей сестре Катарине и обрисовал ситуацию. Та примчалась его спасать. Взяла у него шкатулку и связалась с Эленор. Они договорились об обмене. Катарина возвращает обретение принцессе и перечисляет на ее банковский счет крупную сумму в качестве моральной компенсации а Эленор передаёт ей антидот для воришки, чтобы тот поправился. «Как ты понимаешь, сделка состоялась и прошла вполне успешно», — объяснил Кевин. «Ясно. А что насчёт вас? Зачем Катарина продала мне своих гаремников?» — уточнила я. «А давай мы расскажем тебе об этом за поцелуй», — выразительно показал на свои губы Миланцель.